После всего, что Жан рассказал ей о Мадлен, он наверняка прекрасно ее понимал и не стал бы осуждать. Когда она говорила о Тибалте, ее руки невольно сжимались в кулаки, и она заметила, что с Жаном происходит то же самое. «Я его убью!» — воскликнул он, рубанув рукой по воздуху. «Ты мой герой!» — Элен взглянула на него с благодарностью. Почему бы Гийому не принять ее сторону? Ей бы хотелось, чтобы именно он защищал ее честь. Вот только он осудит, наверное, ее, а не Тибалта. Элен почувствовала, как в ней начала подниматься горечь и печаль. Если он расскажет обо всем Гийому, я его больше никогда не увижу. Но у вас и так нет будущего. Ты должна опередить Тибалта и сама рассказать обо всем Гийому. «Тогда он будет решать сам, отказываться ли ему от тебя из-за твоей лжи или радоваться, что ты рассказала ему правду. Если он ничего к тебе не чувствует и будет считать себя обиженным, значит, таков его выбор». «Жан, я так не могу». Элен всхлипнула. «Чего ты больше боишься? Тибалта и его страсти к тебе или разочарование Гийома?» Элен пожала плечами честно говоря. Я и сама не знаю». С тех пор, как она в последний раз наслаждалась радостями плотской любви с Гийомом, прошло почти три месяца, и все это время у нее не было месячных. Однажды ей показалось, что они у нее начались, но кровь шла всего лишь полдня. До этого момента она старалась отгонять тревожные мысли, но сейчас стала подозревать, что беременна. Два дня все было спокойно. Ни Тибалт, ни Гийом не появлялись в мастерской, а слежки за собой Лен больше не замечала. Итак она решила заниматься украшением Атонора, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Маленькое сердечко на лезвии она выгравировала довольно быстро. Она осторожно вставила золотую нить в гравировку, проверила большим пальцем гладкая ли поверхность и сразу же, протерла лезвие тряпкой, чтобы от влажного прикосновения ее пальцев лезвие не потемнело. Она с удовольствием осмотрела меч. Маленькое золотое сердечко выглядело очень красиво и изящно и находилось прямо посередине меча. Элен приобрела немного медной проволоки и выгравировала с другой стороны лезвия, вытянутое «э» в кругу. Это был ее знак. Гравируя букву, Она вспомнила первые уроки мастерства, данные ей Джо Селином. Он часто гравировал целые фразы на предметах культа, так что Элен хорошо научилась это делать. Очень долго эти буковки были для нее лишь бессмысленными закорюками, довольно симпатичными, но совершенно бессмысленными. Лишь со временем она выучила все буквы и натренировалась писать несколько слов которые приходилось грейровать чаще всего. Завершив работу над буквой «Э», она критически ее оценила. Буква была красивой, закругленной, с вертикальными полосками по краям. Центр округлой части прорезала горизонтальная полоска с крохотной вертикальной полоской в конце. Буква была помещена в круг, который Элен выводила с особой тщательностью. Взглянув на результат, Она улыбнулась, гордая собой. Когда Жан пришел в мастерскую, она похвасталась ему, показав атонор. «И я тоже участвовал в его создании». «Это то же самое железо? Это та бесформенная заготовка?» — изумленно спросил он.